Глава третья. Жрица. 6 часов вечера в экспортной конторе Дрейфус четырьмя вооруженными совершена экспроприация 2700 рублей. Вошли со двора в контору, где было более 20 служащих, заставили поднять руки, открыть кассу и, забрав 2700 рублей, скрылись. Петербургский вестник. Он все-таки появился.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 С водителем в подобном состоянии ехать просто-напросто небезопасно, — спокойно произнесла Бикшеева и сняла перчатку, затем и вторую. Руки у нее оказались тонкими, изящными, вот только пальцы налево срослись не слишком удачно. И я отвернулась, а она молча расправила меха и потянула за серебряную цепочку — сова.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 и я старалась не смотреть, честно. Но мизинец выгнут, да и верхняя фаланга отсутствует. Указательные средние пальцы жмутся друг к другу, скрывая тонкие ниточки шрамов. Ожоги? Случается. Голос ее звучал на дева спокойно, равнодушно даже. Но все же руку. И медведь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 Пальцы Бегшеева стиснули трость. «Можно ведь объяснить ребёнку?» «Степашке 17, я старалась глядеть на дорогу. «С точки зрения закона он далеко не ребенок. Но дурачок? Не сказать, чтобы вовсе. Кое-что соображает. И читать умеет, и писать. Только доверчивый больно к людям. Добрый, и наши знали, берегли».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 которые едва ли не чудом держатся. А градоправитель то и дело грозится лицензию отнять. И отнимет, дай повод. Ненавижу таких вот хитро вывернутых. И жизнь эту, которую они с живых людей безнаказанно шкуры снимать могут. И собственное бессилие тоже. Что ж... Целительница отпустила руку медведя и перчаточки надела. Юноша сильно пострадал?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 «Вряд ли кто рискнет связываться с одаренным», — осторожно заметила Бикшеева. И я не удержалась. «Маг? Одаренный? Тут таких половина острова». «Прошу прощения», — Бекшеев следил за мной внимательно, — «мы неверно поняли ситуацию?» «Ну, я опять сосредоточилась на дороге, благо была та пуста. У него, в конце концов, охрана есть».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 Леди Бигшева поглядела в окно. Что ему могло здесь понадобиться? Голова ныла. Бигшев с трудом удерживался, чтобы не потереть виски. И не скривиться. Смотрит ведь. Не верят, не рады. Не приняли и вряд ли примут. Тут и менталистам быть не нужно. Счастье, что он не менталист. Иначе не выпустили бы. А среднего уровня дарник аналитик перегоревший. «Да кому он там в Петербурге нужен? Теперь!» Откинуться бы. И спину вон опять потянула напоминая, что спине не нравится, когда он долго сидит слишком уж прямо. А корсет, наоборот, очень даже нравится. Но его бигшейф надевать не стал. Глупость. Подростку бы простительно, но не взрослому офицеру. А он вдруг заупрямился. Все казалось, что этот корсет все непременно заметят, поймут и уважать не станут. Можно было не волноваться, его и так не уважали. Мутило. Еще у парома от одного вида сизо-серых волн, что накатывались на берег, расползаясь пены по гальке. Вперёд и назад, вперед и тихо-тихо назад. Шелест этот отзывался в мозгу тихим хныканьем,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 которая, казалось, ничего не брало. И она, склонившись над ним, качала головой. Ничего не говорила. Ну и хорошо. Он сам себе все сказал, что нужно и что нет. А теперь вот остров. Дальний. Дальше и вправду некуда. Протяженность двадцать верст. Порт, старые шахты, в которых век тому добывали кристаллы. Жила была богатой, но потом как-то резко сякла. И предприятие разорилось, а люди остались. Городок, рыбацкие деревушки. Война обошла их стороной, потому как далеко. суда и самолеты-то не долетали, не говоря уже о кораблях. Нет, море вроде бы вот оно, рядом, точит ледяные когти берега. Да только и берега эти на диво неудобны. Узкие коридоры, клыки и рифы. Тяжелый корабль не пройдет.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 Выдавил Бекшеев, чувствуя себя полным дураком. «Далеко до города? Не особо, да и город тут такой. Лучшая щейка особого чуть прищурила глаза. Он ее другой представлял. Более свирепый, что ли? А тут обычная женщина. Не слишком молодая, но и старый назвать ее язык не повернется. Изменилась. Странно.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 Расследовать придется. А у него другое дело. Машина замедлила ход. Тоже интересно. Старая снаружи выглядит едва ли не разваленной. Кузов местами в пятнах ржавчины. Кое-где краска слазила лохмотьями. А мотор работает ровно. И сам автомобиль мягко идет. Не все тут просто. Да. Он поймал в зеркале, обеспокоенный,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 словно норовя дотянуться друг до друга. Одни побольше, даже с колоннами имеются, и с полконами, другие простого виду, третьи вовсе серые некрасивые кубы, словно из камня наспех вытесанные. Там вот градоправитель живет и доктор наш, но его никогда на месте нет. Почему? Матушка даже обернулась, запоминая уютного вида особнячок.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 Османов поглядел на коллегу и вздохнул тяжко-тяжко. «Вы призраков не боитесь?» «Призраков?» Матушка шла, разглядывая картины, что висели на стенах. И вновь ни пыли, ни паутины. Убирались? Или артефакты? Они существовали, конечно, но были весьма дороги. Слуг держать выходило куда дешевле.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 «Может, здесь гостиница имеется?» «Имеется, но вам она не по вкусу будет». Зима подошла к лестнице, что брала начало меж двух крылатых фигур. Там рыбаки ночуют, когда сезон. Или еще какой люд попроще. И дело не в призраке. «Страж!» Биг шеф обернулся. «Полагаете?» «Знаю». Ее ноздри дрогнули, а глаза красились желтизной. Запах уж больно характерный. Я такой прежде встречала. Но здесь? Дом и вправду старый. Страж, думаю, тоже. Может, даже из тех, которые с домом и делали. И на пол посмотрела. Бекшеев тоже посмотрел. Нет, глупость. Страшные детские сказки, что кто-то так просто может взять и закопать человека под камнем, чтобы стояла на века. Это суеверие, Изжитые? Забытые? И главное, что магии в этом чудовищном действии нет ни на грош, а страж — это магия. Бекшеев даже головой потряс, забывший про боль, а она взяла и напомнила, плеснув огнем на затылок. «Я тут, если что, съеду», — бывший штурмовик, вне тесноты салона оказался воистину огромным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 Спасибо. У зимы ледяные глаза, синие серые и взгляд тяжелый, пронизывающий, а желтизны по краешку, если не вглядываться особо, то и не заметишь. Хорошо.